Глава 23. Томление. Королевский замок в Киле, 31 декабря 1893 года. Когда два месяца назад Алекс села писать Ники, ее охватило чувство полной уверенности в своей правоте. Она изучила сложившуюся ситуацию с разных точек зрения и пришла, в конце концов, к выводу, что не может пойти против своей совести и стать женой Ники. Она высказала в своем письме надежду, что он поймет ее, потому что должен сам твердо верить в незыблемый принцип. Необходимо, чтобы брак начинался с Божьего благословения. Обращение в другую веру означало бы ложь по отношению к Нике и к его религии и обман Бога. Они не должны продолжать мучить себя надеждой на то, чего никогда не случится. Сначала, передав письмо Элли, она почувствовала облегчение, умиротворение и гордость за себя. Отказавшись изменить своим убеждением и нарушить обед данной папе, она не только вела себя добродетельно, но и развеяла ужасное подозрение в том, что, сильно любя папу, она ускорила его смерть. Она осталась хорошей дочерью. Бог оценит ее самопожертвование и впредь сохранит тех, кого она любит. Ставить то, что от тебя требует твоя совесть, выше своих земных желаний, разве это не признак добродетельной жизни? Однако в течение долгих пяти недель, в течение которых она ждала ответа от Ники, ее стали обуревать тревожные мысли. Может быть, он рассердился на нее, Или же даже возненавидел? Может, он жалеет, что они вообще встретились? Скорее всего, он развлекается с другими девушками, пытаясь забыть ее. Так и должно было случиться, и все же... И все же каждый день, не получая ответа от Ники, она чувствовала себя опустошённой. И тут от него пришел ответ, который ее поразил. «С тех самых зимних недель, которые они провели вместе в Петербурге», — писал Ники, — он полюбил ее. И печальное письмо, которое он получил от нее, этого не могло изменить. Для него счастье без нее не существует. Более того, он попросил у нее прощения. «Пожалуйста, не сердись на меня за то, что я тебе все это рассказываю». Сердиться на него? «Как Алекс вообще могла сердиться на него из-за этого?» Их любовь была безнадёжна, их единение невозможно, но его письмо, в котором он признался в своей вечной любви к ней, привело ее в трепет. Алекс вспомнила, каким Ники был в Петергофе, очаровательным юношей, веселым и ласковым, и, встретив его снова, она убедилась в том, что он превратился в удалого, соблазнительного молодого человека, с которым она так замечательно танцевала, каталась на коньках и веселилась. Разве можно забыть, как они бок о бок скатывались с ледяной горки на деревянной доске? Как гуляли по улицам Санкт-Петербурга инкогнито, сговорившись провести время вместе? В Берлине она опасалась смотреть ему в глаза слишком часто, однако время от времени втайне поглядывала на него, чтобы полюбоваться его подстриженной каштановой бородкой, которую он стал носить, и которая придавала его красивому лицу облик зрелого мужчины. Она заметила, как время от времени он проводил рукой по своим густым волосам. Это был отчасти нервный жест, но такой милый. А каково было бы поцеловать его? А Любить его так, как жена любит своего мужа. При таких мыслях Алекс всегда краснела, представляя себе это. Лёжа в постели одна, она воображала, будто бы Ники находился рядом с ней, настолько близко, что она могла придвинуться к нему, обнять и приласкать его. Какое это было бы счастье! Иногда она протягивала руки к его невидимой фигуре. Она страстно желала увидеть его во сне, и ее желание часто исполнялось. В одном из снов она ехала верхом на лошади позади него, обхватив его руками за талию и прижималась к нему все крепче и крепче. Когда она очнулась от этого сна, все ее тело содрогалось. По нему прокатывались волны дрожи, одновременные и необычные для Алекс и приятные. Алекс отдавала себе отчет в том, что ее тайные страстные желания были совершенно ни к чему. Ей не было суждено когда-либо узнать, каково это — обнимать Ники. И хотя она бережно хранила его письмо и повсюду носила его с собой, она решила не отвечать на него. Что она могла сказать ники В последний вечер уходящего года, в самый его последний час, Алекс все еще не ложилась спать. Она сидела в прохладной спальне замка в Киле, доме Ирыны Генри, куда они с не приехали на Рождество. Только что она закончила письмо к бабушке с наилучшими пожеланиями в наступающем 1894 году. Запечатав конверт, она вдруг задумалась. Зачем люди вообще празднуют Новый год? Неужели никто не задумывается о том, что впереди не только радости, но и печали, потери и трагедии, которые не предугадаешь? что же сулил грядущий год ей самой. Алекс все еще тосковала по папе. Каждый день с той же болью. А теперь, когда Эрни обручен с Даки, она вскоре станет лишней в Дармштате. Лишней. Эрен старалась убедить сестру, что здесь, в Киле, она всегда будет чувствовать себя как дома. «Генри считает тебя своей сестрой», — говорила она. «И тоди тоже надеется, что ты никогда не уедешь от нас». Маленький Тоди, сын Ирэны Генри, был всеобщим любимцем. У него были пухлые ручки и ножки, ямочки на щеках и такая улыбка, от которой у Алекс сжимало сердце. «Я тебя люблю, правда», — сказал он ей вчера, когда они шли по обледенелой садовой дорожке, держась за руки. Ему было всего четыре, и у него уже начали проявляться те же проблемы со свертываемостью крови, что были у Фрити и дяди Лео. Но Ирен и Генри относились к этому как к чему-то привычному — Ирэн даже сшила мягкие ватные подушечки, которые прикрепляла к коленям Тодди, чтобы смягчить удары, когда он падал. Виктория также стремилась хоть как-то помочь Алекс. Она, в частности, приглашала ее приехать весной в Англию. «Мы сняли очень милый домик у Уолтони на Темзе», написала она Алекс на прошлой неделе. «И я знаю, как ты обожаешь малышей, так что, солнышко, приезжай, пообщаться со своими племянницами и маленьким племянником». Да, у нее был выбор, куда поехать. Она решила, что сразу после свадьбы Эрни, которая должна была состояться весной в Кобурге, отправится в Англию. Возможно, осенью она вернется в Киль, но в Россию кэлли она вряд ли поедет. По крайней мере, не в этом году. И, быть может, не в следующем. Это было бы слишком тяжело. И для Ники, и для нее самой. На Рождество Эрни подарил ей снегиря. Алекс назвала его Булли. У него была ярко-красная грудка, черная блестящая головка и серые крылья с четко очерченными черными кончиками. Булли оказался поразительно способным к подражанию, и Алекс уже успела научить его первым строчкам колыбельной «Ты свети, звезда моя! Где ты есть, не знаю я!» Теперь, наблюдая, как он, насвистывая, скачет по клетке, Алекс совершенно ясно понимала, что принесет ей 1894 год. Её любящие сестры будут стараться подбодрить ее, племянницы и племянники обожать, родственники и знакомые наперебой звать ее к себе. Но в конце каждого дня она останется одна. Только она. И это одинокая певчая птица в клетке.